«Куда делся?» — размышляла я на этот человек, гонимый по улице миссис Нолан. Миссис Нолан в изношенных шлепанцах и цветастом халате. Миссис Нолан, которая кричала на него и размахивала метлой. Хозяйка для него была таким же устрашающим зрелищем и таким же необъяснимым. Зачем понадобилось этой чокнутой толстухе колотить в потолок и бесноваться? Человек просто позвал гостей. Сосед и его друзья легко бы с ней справились, но им это и в голову не пришло, наверное, с перепугу. Какое негласное правило они нарушили? Чего дальше ожидать от этих холодных и безумных людей? По крайней мере, у него есть друзья. Они его приютят хотя бы на первое время. Она понимала, что должна бы порадоваться за него. Но она расстроилась, как ребенок расстроилась от того, что не увидела бы Эдер. Если бы она знала, что это они танцуют, она бы даже рискнула и отперла дверь. Энн понимала, что то были не настоящие байдеры, скорее всего, какие-нибудь проститутки со Сколлой Сквер. Миссис Нолан просто так назвала их байдерами. Она думала, это что-то арабское, ведь жилец из арабской страны. Энн так и не узнала, из какой. И все-таки она жалела, что их не увидела. Всё это позабавит джетски, особенно как Энн сидела на полу под дверью, попивая в темноте хирис. Но почему она не набралась смелости и не заглянула в ту комнату? Она задумалась о своих зелёных лужайках. Она часто мечтала о них по дороге в университет. Идеальный кусок зелёного будущего. Она заранее знала, что этот проект отвергнут, он никогда не будет осуществлён, потому что она опоздала. Вот доучится и вернётся на родину. Станет проектировать нелишенные вкуса жилые кварталы в перемешку с торговыми комплексами, множество подземных универмагов и пассажей, чтобы люди могли укрыться от снега. Но она позволит себе в последний раз помечтать. Забор исчез, и зеленые просторы тянулись бесконечно. Леса, поля и журчащая вода, куда ни кинь взор. Вдалеке, под арками акведука, пасутся животные, Олени или еще кто. Нужно почитать про животных. Между деревьев, взявшись за руки, прогуливаются счастливые люди. И не только парами, а по трое, или вчетвером, или в пятером. Среди них ее сосед в национальном костюме. И математики снизу, тоже в национальных костюмах. Возле речки человек играет на флейте, а вокруг него в длинных цветастых халатах на ногах лиловые шлепанцы – розовощёки с развивающимися золотистыми волосами с улыбками как на рекламе сыра тихо танцуют бэйдер